И так разговор практически ничего не дал. Нет, Решетников не тот человек. Да и алиби. Железнов отпал. Горобец отпал. Неужели всех владельцев красных ланчей подвергать спермоанализу? Я усмехнулась, подумав так, и невольно пожалела Мельникова. Я ехала домой. Увы, не на привычном водительском месте, а рядом с каким-то незнакомым молодым человеком на «восьмерке». Но кто же, кто? Этот вопрос не давал покоя всю дорогу. Слава Богу, молодой человек попался не слова охотливый и не мешал мне думать. Логически рассуждая, все равно приходишь к выводу, что преступление связано именно с машиной Решетникова. Только он был знаком с гелей Совпадений быть не может. Но если не он и не Железнов, тогда кто, черт возьми? Олеся, который не умеет водить машину? А мотивы? То, что Решетников, как она, возможно, опасалась, выберет Гелю? Но Игорь это отрицает. Конечно, замуж девчонки хотелось, слов нет. Жила она с родителями и братом, а тут отдельная квартира, какой-никакой муж, какой-никакой бизнесмен. Но калечить свою, можно сказать, подругу? Да и кто насиловал-то? Не она же сама. Это во-первых. А во-вторых, ну не было мотивов у Олеси, не было. Геля ей не соперница. Я вспомнила Тамару. Ее смерть за событиями, которые произошли потом, как-то отодвинулась на второй план. А ведь ее отравили. Причем сделали это намеренно, чтобы я чего-то не узнала. А что я могла узнать? А может быть просто из чувства ненависти? Но кто мог ненавидеть одновременно и Гелю, и Тамару? Личности-то такие, прямо скажем, мелкие, чтобы вызывать сильные чувства. О чем мы разговаривали с Тамарой? Да всё о том же, о тяжелой доле работниц сферы досуга. Одна боялась, что мать узнает, другая замуж выскочила, кого-то избил брат. Стоп! Брат! Брат! А не Олесин ли брат виновен в случившемся? Этот здоровяк служил в Чечне. От догадки у меня перехватило дыхание. Я постаралась успокоиться и продолжать размышлять дальше. К этому времени мы как раз подъехали к моему дому. Я быстро расплатилась, и пуля взлетела наверх. Оставшись одна, я отключила все телефоны и задумалась. Итак, Дмитрий служил в Чечне. Раз. Значит, он мог иметь возможность устроить взрыв с помощью фугаса. В Чечне это обычное дело. Он родственник Олеси и Игоря. Два. Но какой у него мотив калечить гелю? Нужно было в прошлый раз досконально расспросить Олесю, кто знал из ее родственников и близких, чем она занималась, какая была реакция. Возможно, Дмитрий ненавидел Гелю за то, что это она уговорила его сестру стать девушкой по вызову. Человек, прошедший войну, мог многие вещи воспринимать особенно остро. Одним словом, нужно вызывать этого Таранова в милицию. Вернее, это должен сделать Мельников сейчас подполковнику звонить бесполезно он пьян следовательно завтра утром завтра и как можно раньше а раскрутка таранова это уже дело милиции и это хорошая возможность реабилитироваться со всем раскисшему мельникову перед его начальством если он раскроет практически похороненное дело это явно улучшит его пошатнувшееся положение впрочем я была уверена что подполковник все же сильно преувеличивает степень своих неприятностей. Но все же успешно раскрытое дело – это всегда большой плюс. Итак, завтра я займусь этим прямо с утра.